1955 год. Вечерами Нина рукодельничала за грубым дубовым кухонным столом на кухне. Ей было тепло, как в бане, из-за сильно натопленной белой печки. Обычно Маша сидела неподалеку, отдыхая от всех домашних дел, разглядывая милые штучки на кухне. Там стояли и голубенькие тарелочки с птичками в деревянном комоде с застекленными полочками, и бутылочки, Баночки разных цветов, размеров, причудливых форм, в которых раньше могло храниться что угодно. Духи, крем, пудра. Эту необычную коллекцию её мама аккуратно расставила на подоконнике и постоянно пополняла. Но в последнее время девочка не отвлекалась от ловких рук матери ни на минуту, ведь та вязала грубым железным крючком тончайшие узоры алых роз на кремовом фоне. Эти прекрасные полотна украсят окно в спальне взрослых, и даже составит серьёзную конкуренцию серому ковру над кроватью, на котором красуется олень с ветвистыми рогами. «Мам, а можно я тоже попробую вязать? У тебя так здорово это получается!» Дочка восхищённо улыбнулась, показывая ямочки месяцы на щеках. Женщина впервые за многие годы видела свою дочь такой милой и ласковой. Интересно, что это с ней произошло? Она же раньше совсем не интересовалась рукоделием. «Ну, попробуй», – улыбаясь, ответила женщина, протягивая грубыми ладонями запасной крючок из железной коробки. «Вот тебе пряжа для тренировки», – показала она на серый некрасивый клубок. Маша недовольно поморщилась, глядя на красивую пряжу, но промолчала. «Вот, бери пряжу вот так, клади петельку на палец, продевай сюда крючок, вытаскивай, вот и первая петелька». «Затяни ее потуже, это основание твоего изделия. А дальше вяжешь вот такие воздушные петельки. Получается цепочка. От нее зависит длина того, что ты будешь вязать. Что ты хочешь?» «Варежки», – мечтательно произнесла девушка. «Ну, варежки для первого раза очень трудно». Девушка разочарованно нахмурилась от таких вестей. «Давай попробуем шарф для Гриши». «Для Гриши?» Плохо скрывая ревность, воскликнула дочь. «Я уверена, что ты сможешь связать ему самый очаровательный шарф. Все в садике будут завидовать». «А для Васи можно?» После долгой паузы, смущаясь, спросила Маша. «У него скоро день рождения просто». «Отличная идея!» – просияла женщина. «Я уверена, что это будет самый приятный для него подарок на свете». Она радовалась откровению дочери. И удивлялась тому какая маша стала взрослая 15 лет уже почти первая влюбленность как это мило почему потому что подарок сделанный своими руками с любовью самой дорогой а, -а, а задумчиво ответила девочка но ну, я постараюсь и она трудолюбиво вязала шарф всеми зимними долгими вечерами искалов себе все нежные пальцы и натерев на них мозоли В школе это заметил Вася, не подозревающий своей вины, и удивлённо спросил «Что у тебя с руками, Маш?» «Что? Всё в порядке?» Пряча руки под чёрный школьный фартук, невозмутимо ответила та «Точно?» – переживал друг «Конечно», – нетерпеливо ответила девушка, удивлённо подняв широкие тёмные брови. На перемене они ходили за школу кататься с горки, брали портфель, Садились на него и, ух, вниз, прокатанной до льда дорожки. Но съехав пару раз с горки, Маша неожиданно заметила, что Васи рядом нет. Он удалился куда-то с пацанами. Она встала на горке и зорко высматривала друга по сторонам, как орёл свою добычу. А потом услышала Васин смех из мальчишеского уличного туалета и оттуда заметила сигаретный дым. «Ну ты у меня получишь». Прошипела она, заправляя выбившуюся прядь под шерстяной платок. Когда довольный друг подошёл к ней, пряча руки в карманы, она холодно посмотрела на него и, резко отвернувшись, села на портфель и уехала вниз с горы. Её подкинуло на горки, она больно ударилась копчиком, взвизгнула и улетела в сторону кубарем. Она лежала в сугробе, вся в снегу, и думала только об одном – «Только не плакать, только не плакать, мне не больно» этого никто не должен увидеть». И когда ей удалось совладать с эмоциями, она, раскрасневшаяся от мороза, встала и начала отряхиваться. К ней уже подбежал Вася в расстёгнутой телогрейке, из-под которой виднелся старый шерстяной серый свитер. И испуганно спросил, сильно ушиблась. «Не твоё дело», — резко ответила Маша, взяла портфель и быстрыми шагами ушла в школу. Парень удивлённо примерз к месту, с популярным мужским вопросом на лице. Что я сделал не так? Несколько уроков они не разговаривали. Маша, возмущенно дыша, сидела на самом краю общей лавочки, а Вася прокручивал в уме все свои слова за последние несколько дней. «Маша, если я тебя чем-то обидел, то я не хотел, ты же знаешь!» Посмотрел он на нее голубыми глазами, выражающими мольбу и раскаяние. «Ну еще бы!» Только и ответила холодно она. Тот разозлился, захлопнул книгу, потом глубоко вздохнул, медленно выдохнул и монотонно спросил, что я сделал не так. Ты о чем? Равнодушно ответила она, делая вид, что читает книгу. Ну ты же на меня обиделась. Я и спрашиваю, за что? Что я сделал не так? А ты сам подумай, произнесла она фразу, которую, казалось, передают все женщины своим дочерям словно по наследству, уже сотни лет. «Да я уже всю голову сломал!» — нетерпеливо выпалил тот, тряхнув большой головой с пышными русыми волосами. «Ну хорошо!» — властно произнесла Маша, холодно перевела взгляд на него и выдержала мучительную паузу. «Я знаю, что ты куришь!» Парень удивленно и громко выдохнул, замерев на месте. «А я терпеть не могу тех, кто курит! Это так глупо и противно!» Обдала она его холодным взглядом и снова невозмутимо приступила к чтению. «Ладно, я больше не буду», – произнес он, опустив глаза, как провинившийся ребенок. «Правда?» – она посмотрела уже более добрым, но все еще строгим взглядом. «Да», – ответил он, довольный тем, что подруга с ним заговорила. «Просто все пацаны надо мной смеются, говорят, что я девчонка, раз не курю». «Что?» «Какая глупость! Детский лепет!» Возмущенно воскликнула Маша на весь класс. Тут по закону подлости шум неожиданно стих, и на них с удивлением и любопытством повернулись все. «Да плевать я на них хотела!» Так же громко произнесла она и окинула равнодушным взглядом непрошенных слушателей. «А если ты хочешь со мной дружить, то тоже плюнь на них!» Подытожила она. «Ладно», усмехнулся он. «Соученики отвернулись?» И начали перешёптываться и смеяться. Приходя домой со школы, Маша сразу бежала вязать. Она уже заканчивала свой будущий подарок Васе. В это время Нина уже довязала шторки и принялась за шитьё. Она достала тёмные простые ткани, какие только удалось достать, разложила на кухонном чистом столе, взяла журнал «Крестьянка», достала оттуда какую-то бумажную выкройку, приложила к ткани, приколола булавками аккуратно и терпеливо обвела кусочком мыла убрала выкройку и огромными железными ножницами начала вырезать по краю а что это будет мам завороженно наблюдая за трудолюбивыми руками спросила маша вот хочу платье себе сшить довольно ответила женщина вытирая капельки пота со лба на которой выбились маленькие волосинки в протест серой туго повязанной косынке. По радио играл какой-то концерт. «Скоро же у вашего папы день рождения. Хочу быть красивой». Она мечтательно поглядела на невзрачную грубую ткань темно-синего цвета. «А то я как бабка стала одеваться. Мне даже и одеться прилично некуда. Перед коровами, что ли, модничать». С глубокой, скрытой печалью произнесла она. «А я слышала, что скоро новый фильм к нам привезут. Как раз 8 февраля». «Хоть и военный, но можете сходить вместе». Чувствуя мамину печаль, старалась поддержать её девушка. «Что же я, всё хозяйство на тебя повешу? Ты и так с детства погрязла в хозяйских делах». Грустно, но с каплей надежды произнесла Нина. «Ничего, не развалюсь! А ты, мам, хоть вечерок отдохнёшь!» С гордостью произнесла дочь, восхищаясь своей гениальной идеей. «Ну хорошо, спасибо тебе большое!» Просияла женщина. И еще более радостно занялась своим платьем. Она чувствовала себя золушкой, которую фея крестная отпускает в шикарном платье на бал. Но у нее времени только до двенадцати, а потом карета опять превратится в тыкву. А в ее случае в корову и поросят. Закончив с выкройкой, Нина достала из деревянного комода тяжеленный деревянный футляр. Поставила его на стол, открыла ключиком, который висел на веревочке. Сняла крышку и полюбовалась чёрной ручной швейной машинкой. Потом заправила в неё нитки и начала шить. Одной рукой управляя тканью, а другой правой, крутя ручку машинки. Комната наполнилась бодрым цокающим звуком. Словно мимо туда-сюда по брусчатке стала скакать маленькая лошадь. «А сошьёшь, пожалуйста, и мне потом платье на танцы!» Я в магазине видела такую красивую ткань, синюю, в ромашку. Пользуясь выгодным положением, промурлыкала за спиной матери Маша. «Хорошо», — согласилась женщина. «Выбирай тогда выкройку». «Спасибо!» — подскочила радостно девушка и побежала к журналу. Открыв тяжелый красочный журнал из плотной бумаги, она сверкающими глазами рассматривала дизайны разных платьев. Взгляд ее упал на приталенное платье, с расклешённой юбкой, а вырез треугольный. Как оно будет отлично на ней сидеть, все девчонки обзавидуются, а парни только на неё и будут смотреть. И тогда на празднике она подарит Васе свой шарф, перевязанный ленточкой, а может быть и согласится целый вечер только с ним танцевать, в честь праздника. Так она и поступила, раздобыла красивую ленточку, надела новое платье в ромашку которая действительно сидела на ней идеально. Сделала себе прическу из закрученных в колбаску волос, заколов их на макушке, и побрызгалась мамиными духами ландыш серебристый, улыбаясь себе в небольшом квадратном зеркале. Надела свою зимнюю толстую куртку, зляясь, что она такая страшная и бесформенная, обула белые валенки, на которых были вышиты алые гроздья рябины. Мама сделала ей такие по просьбе, И, не надев платок на голову, чтобы не повредить прическу, взяла подарок, свои туфли и выбежала из дома. Это ты куда без головного убора, дорогуша? крикнула ей вслед мать, злобно размахивая машиным белым шерстяным платком. Ну, я прическу испорчу, закричала в ответ та, переминаясь с ноги на ногу. она ну, быстро надела! Ну, мам! Хныкая, Маша вернулась по ледяному ветру на веранду про себя соглашаясь, что уши у неё уже замёрзли и, кажется, вот-вот отвалятся. Раздеваясь в клубе, она отдала свою одежду и обувь в гардеробную, поправила прическу, глядя в большое зеркало. На душе у неё было радостно и волнительно. Ладошки, теребя в руках серый колючий шарф, предательски потели. Взяв себя в руки, девушка спокойно прошла в зал, где задорно играл твист. Ребята танцевали. Смеялись и улыбались. Она искала своего друга в толпе. Но он её нашёл раньше. Неожиданно подошёл к ней сзади и ущипнул с двух сторон за бока. Маша дёрнулась и резко обернулась. Он смотрел на неё, тепло улыбаясь. И их взгляды на мгновение неловко встретились. Он стал таким взрослым, уже настоящий мужчина. Удивлённо подумала девушка и произнесла. «Если бы у тебя сегодня не было праздника...» Я бы с тобой поругалась». Она сделала недовольное лицо, а потом засмеялась. Тот оголил свои большие неровные, немного желтоватые зубы из-под пухлых обветренных губ. «То есть мне сегодня можно немного больше, чем обычно». Он засмеялся, но глаза смотрели пытливо. От этого у Маши по спине пробежали странные мурашки. «Ты про что?» Максимально спокойно спросила она. «Ну, я могу тебя пригласить на танец?» Смущаясь, спросил он. «Нет?» – хитро улыбаясь, ответила девушка. Улыбка на лице парня потухла. «Вначале ты должен получить свой подарок», – объяснила Маша, держа за спиной свое творение. «О!» – выдохнул Вася и снова смутился. «Пошли на свет, а то тут не увидишь ничего!» И девушка повела его в прихожую. Там, около гардеробной, в углу, она протянула ему шарф с довольной и гордой улыбкой. «Помнишь, ты спрашивал, что у меня с руками?» «Вот», – показала она на серую вещь, которую рассматривал Вася. Он аккуратно развязал ленточку, положил ее на выступ стены и повесил шарф себе на свой любимый, уже потрепанный серый свитер. «Какая прелесть!» – искренне произнес он. «Неужели ты его сама связала для меня?» – не верил своему счастью парень. «Да, я училась вязать». «Это моё первое произведение искусства!» «Довольно», — довольна, ответила Маша. «У меня нет слов, как приятно!» Хлопал глазами Вася, пытаясь успокоиться, и неуклюже обнял подругу. Та оказалась ему по плечу. Мама предложила Грише связать, но пусть сама вяжет, ему и так много внимания. Девушка аккуратно отстранилась от тёплых медвежьих объятий друга, пытаясь перевести тему. «А что это вы тут делаете?» Подбежал какой-то Васин друг, И тот на него шикнул. «Давайте я вас сфотографирую. Не шикайте мне тут. Я вообще-то сегодня школьный спецкор». Гордо надув грудь, объяснил тот. «Сейчас вылетит птичка». Вася обнял Машу за талию и нежно посмотрел на нее сверху вниз. Та сложила руки на груди, гордо приподняла голову и деловито улыбнувшись посмотрела в камеру. В этот вечер они танцевали вместе первый и последний раз. Но этот милый момент никак не повлияло на отношения парня и девушки. Маша смотрела на Васю, хоть и довольно симпатичного, высокого, голубоглазого блондина, как на друга, а тот боялся сделать какой-то решительный шаг из-за страха оттолкнуть её и потерять доверие. Так и продолжалось неловкое стеснение и отдаление. За это время Маша ещё сильнее сблизилась с подругой Зиной и положила глаз на самого популярного мальчика в школе. Он был отличником, спортсменом, комсомольцем, а ещё красивым, высоким кореглазом. У него уже росла борода и усы, и ему приходилось каждый день бриться, оставляя на узком соколином лице чёрную щетину. Его звали Слава, и это имя очень подходило ему, выражала натуру. И он, конечно же, был тем единственным парнем, который никакого внимания не обращал на Машу. Девочка обычно скрытная, поделилась единственной подругой Зиной своей симпатией, и та ей посочувствовала. Надо сказать, что Зина сама была красавицей, маленькой, хрупенькой, с детским лицом-сердечком, со вздернутым носиком, большими лазурными глазами и красными губами-вишенками. А её кудрявые белокурые волосы забавно топорщились, из-за этого она казалась похожа на дуванчик. Девочки близко общались вот уже больше пяти лет пока не настал момент, который сделал огромную трещину в корабле дружбы, а потом и вовсе его потопил. Занятия по танцам заканчивались поздно вечером, и Вася встречал их у клуба, чтобы проводить домой. Однажды после занятий, пока друг еще не подошел, Зина выпалила, стоя в полутьме около входа. «А все-таки Вася хороший, он за тобой с первого класса ухаживает, всегда помогает и везде провожает». «Да, Васька очень хороший». Искренне согласилась Маша. «И симпатичный такой стал», — продолжила подруга. «Да, правда», — ответила Маша задумчиво, а потом остановилась и серьёзно посмотрела на подругу. Что-то внутри неё перевернулось, упало. Ревность ли это? «Ты влюбилась, что ли?» — усмехнулась она, но взгляд оставался серьёзным. Зина тоже остановилась и, смущённо немного помолчав, невнятно ответила. «Нет». «Я просто говорю то, что вижу. Что-то ты часто в последнее время стала это видеть. Но ты не переживай, я не ревную. Ты же знаешь, что мне нравится другой человек. В том-то и дело. А ты прекрасно знаешь, что Васька в тебя влюблён с первого класса. Но ты это словно не замечаешь и используешь его». Протараторила и осеклась. Она сболтнула явно лишнего. В это время к ним в темноте подошёл Вася. Зина его заметила, а Маша нет. «Что ты несёшь? Мы же с Васей просто друзья. Я никогда его ни о чём не просила». «Конечно. Но не против, что он тебя везде встречает и провожает, помогает донести портфель, защищает от всех, бегает, как собачонка. А нет, как друг. Не отвергаешь его, а сама мечтаешь о другом». Маша была ошарашена словами подруги. Она наполнила лёгкие воздухом, Словно собиралась сдуть противника с ног. Но потом резко выдохнула и грубо ответила. «Ах, вот оно как! Завидуешь? Да забирай, он мне не нужен!» Зина что-то хотела ответить, но тут Вася резко и неестественно весело почти прокричал сзади. «Эй, девочки, не ссорьтесь!» «Интересно, что он слышал? Может быть, всё?» «Да мы уже всё решили!» — холодно произнесла Маша, косясь на Зину. «Пока, подруга!» пока! Прохрипела та в ответ. Вася тоже попрощался с девочкой и пошёл догонять Машу, которая быстрыми шагами уходила от клуба. Внутри у неё всё кипело от ярости, хотя она не могла понять, от чего так взвелась. Друг пытался завести с ней разговор и узнать, что между ними произошло. Но Маша только отвечала, что ничего. Проводив её до дома, Вася немного постоял рядом, словно что-то хотел сказать потом несколько раз уточнил, все ли в порядке, но каждый раз получал ответ, что все в полном порядке. Тогда он попрощался и нерешительно пошел домой, то и дело оборачиваясь. Маша стояла, как вкопанная около крыльца дома в полутьме, и смотрела вниз. Вася и подумать не мог, что она плачет. Девушка и сама не могла поверить в это, но слезы катились у нее по щекам, шеи и падали на грудь внутри которой пылал огонь. Ревность ли это? Или, может, любовь? Она так запуталась. Почему же так больно?» Маша села на порог, давясь в немой истерике. Был теплый летний вечер, озаряемый огромной луной. Вокруг ни души, только сверчки в саду и лягушки на пруду закатывали свои длинные клокочущие тирады. В этот вечер Маша четко поняла, что Вася ее самый близкий друг и она не может его потерять. Он ей очень нужен. Но было уже поздно. На следующий день на первой перемене Маша случайно заметила, что Зина о чём-то рассказывает Васе, а тот расстроенно её слушает. Весь день во время уроков Вася был молчалив и холоден. А на переменах не обращал на соседку по парте никакого внимания, куда-то исчезая с пацанами. После школы Вася не стал провожать Машу, а пошел куда-то опять с друзьями. Маша ушла домой, но сама то выйдет на порог потрясти ковер, то около окна сядет книгу почитать, то выйдет прогуляться. Весь вечер ждала, когда же он пройдет мимо ее дома, и она с ним поговорит. Но появился он только поздно вечером. Маша увидела его белобрысую растрепанную голову в полутьме, когда Вася только отходил от клуба и вышла к нему навстречу. Тот шёл и сильно качался из стороны в сторону. Девушка сначала подумала, что у неё рябит в глазах от долгого ожидания. Но когда друг приблизился, то её страшные предположения подтвердились. От него ужасно пахло перегаром. «А, Маруся!» Нежно прохрипел он и остановился перед подругой. «Вася!» – пролепетала та. «Она никогда не видела его в таком состоянии!» «Он никогда до этого не пил!» «Эх, Машка!» – простонал тот. «Вась, я тебе вчера кое-что хотела сказать, но не смогла». «Да не нужно мне ничего говорить!» – проревел он. «Я всё прекрасно знаю. Слышал вчера твои слова. Могла бы сообщить об этом раньше». «Что? Но, Вась, это совсем не так. Ты не так понял. Я вчера погорячилась. Это не так. Она меня вывела. Или она тебе что-то ещё наврала?» — лепетала Маша. — Всё совсем наоборот. — А я тебя, Машка, любил. С самого первого дня, как увидел. Лет восемь, когда играли вместе в лапту. Ты была такой милой крошкой. Я всё время бегал за тобой, действительно, как собачонка. А сейчас ты вон какой красавицей стала. Куда же мне до тебя? Славку любишь, а Васька и не нужен. Надеялся, что хотя бы как друга полюбишь. «Раз по-другому не выходит!» «А я тебе и так не нужен уже!» Злобно выкрикивал он. «Дурак, я люблю тебя!» Злобно крикнула та в ответ. Вася замер и в момент протрезвел. Оба удивились этим словам. «Нельзя так шутить!» «Все, хватит!» Резко произнес, он развернулся и ушел. Маша хотела закричать, остановить, но не смогла, не позволила гордость. С тех пор они не разговаривали. Вася начал её избегать, курить и выпивать. Машу это сначала тревожило, потом раздражало, потом она всё больше и больше чувствовала к нему отвращение. Так продолжалось полгода до зимы. На танцах в школе по случаю Нового года произошёл второй удар по их отношениям – коронный. На медленных танцах Маша стояла в сторонке, в своём любимом платье в ромашку, Вася у стенки напротив, И они недовольны, то и дело переглядывались. Машу дважды приглашали на танец, но она отвечала, что не танцует. Но потом, на последний танец вечера, ее пригласил обожаемый еще каких-то полгода назад Слава. Она удивленно посмотрела на него, потом на Васю, тот сверлил ее взглядом и согласилась. Назло. Она довольно заметила, как у друга округлились глаза и немного приоткрылся рот. Он стоял, как вкопанный, не моргая, наверное, секунд двадцать. Потом посмотрел себе под ноги, о чём-то размышляя. А потом резко дёрнулся и быстро подошёл к Зине, которая тоже ни с кем не танцевала, и пригласил её. Та, конечно, с радостной улыбкой и щенячьим блеском в глазах согласилась. Так Маша и Вася и танцевали, злобно из-под тишка, бросая взгляды друг на друга, вспоминая их прошлогодний совместный вальс. Их партнёры по танцам этого не заметили. После танцев Слава пошёл провожать Машу, а Вася, склокочущий внутри злостью, Зину. На следующий день на уроках танцев Зина радостно поведала подруге. «А Вася меня вчера поцеловал на прощание в щёку, представляешь?» Её глаза хитро светились, но Маша этого тогда не заметила. Внутри у неё была такая боль, что ей хотелось упасть и рыдать, но она даже не подала виду. Гордо приподняв подбородок и прищурив глаза. «Меня Слава тоже. И сказал, что я ему уже давно нравлюсь. Просто стеснялся перед друзьями. Мы даже с ним идём в кино на выходных». Злобно врала она. Правда, в кино он её действительно позвал. Только она отказалась. Зина ахнула и о чём-то задумалась. Через несколько недель на том же кружке танцев она счастливо поделилась с подругой, что у них с Васей, похоже, всё серьёзно. «Поздравляю вас! Вы хорошо смотритесь вместе!» Чересчур дружелюбно ответила Маша и отвернулась, пытаясь совладать с собой. «Ты ведь не ревнуешь, правда?» Зина говорила мягко и осторожно. «Ты же наконец-то добилась своего, дружишь с тем, кто тебе так долго нравился!» Льстиво процедила она. Маша хотела ответить, что Зина тоже дождалась своего, но не стала. Она не знала, какой ценой досталось подруге счастье. «Как у вас, кстати, все хорошо?» «О да, он замечательный!» Дрожащим голосом ответила Маша, не оборачиваясь. Она все думала над фразой «ты же наконец-то добилась своего». «Да, отчасти, а может и полностью ее подруга права». Маша долго мечтала хотя бы поговорить со Славой, а тут он приглашает ее на всех танцах и постоянно зовет на свидание. Вот только она почему-то ему все время отказывает в личной встрече. Возможно, она слишком привыкла, сама того не подозревая, к Васе. Она не представляла, что кто-то сможет её так же понимать и любить просто за то, что она есть. Раньше не ценила этого, как это всегда и бывает. А теперь он с её лучшей подругой. Парень был зол на неё, но она чувствовала, что ещё не безразлично ему. И, возможно, союз с её подругой – это попытка насолить. Только от этого было не легче. Вечером Маша достала из тумбочки тетрадку с фотографией, где они всего полгода назад стояли с Васей. Он обнимал ее за талию и смущенно смотрел на нее сверху вниз, а она немного отстранилась от него и сложила руки на груди. Такая красивая и гордая, в новом синем платье в ромашку, стоит и с ухмылки глядит в камеру. Маша долго разглядывала фотографию, а потом порвала ее пополам, в том месте, где они обнимаются. Васину половину скомкала и выбросила в окно, а свою убрала обратно в комод. Выключила свет в своей комнате, которую делила с младшим братом, и накрылась с головой одеялом. Ей хотелось плакать, бурлящие чувства пытались вырваться наружу, но самое страшное, что боли и обиды продолжали разъедать ее изнутри, а Маша не обронила и слезинки. Тогда она поняла, что больше ни к чему и к никому не хочет привязываться. И никому не сможет доверять. Ведь терять это так больно, словно оторвать кусочек сердца. Нужно жить по принципу: есть, хорошо, нет, но ну и не надо. Ни на что не надеяться, всегда ожидать худшего. и так во всем, с работой, учебой, дружбой, семьей. Она намерена стала испепелять привязанность ко всем. И так до конца жизни. Ведь в любой момент она может потерять близких. А как она тогда будет жить? Нет, привязанность делает ее слабой, беззащитной. Но если ей некого и нечего терять, она становится неуязвимой. Ее никто не сломает и не напугает. И так проще жить. Надежно. Ты будешь в личном коконе, спрятавшись от самого сильного разрушающего страха. Правда, в этом коконе ты одинок и несчастен. Ведь все радости сюда не доходят. Но это ты поймёшь только под конец жизни. И вряд ли кому-то признаешься, особенно себе. В это время Вася мрачно шёл домой мимо. На улице уже стемнело. Он остановился перед окном Маши и заглянул в него, мечтая увидеть знакомый силуэт. Но было темно и тихо. Стоял, долго, думая о том, где она и с кем. Видимо, ещё гуляет с ним.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 Другим. Александр Сергеевич Пушкин.